А если что-нибудь случится, если она умрет, такое, говорят, бывает, виновным окажется он, ведь только он может организовать эту операцию. И опять придется иметь дело с ее папашей. Нет, ее смерть для него не выход. Такая смерть. Он отогнал от себя на время эту мысль, но она вновь и вновь возвращалась к нему. Пройдя немного вверх по улице, он зашел в дешевый ресторанчик, где заказал бутерброд с ветчиной и чашку кофе. Он сел за стол, стоявший в самом дальнем углу, и, прихлебывая кофе, стал делать записи в своем блокноте. Первое, что пришло ему в голову, был кольт 45-го калибра, хранившийся у него с военного времени. Достать к нему патроны, расплюнуть. Однако для его целей... Револьвер не подходит. Это должно будет выглядеть как несчастный случай или самоубийство. Яд? А где его взять? У Херми Готсона? Ни в коем случае. Быть может, на факультете фармакологии. В тамошнюю лабораторию попасть, вероятно, не так уж сложно. Но сначала необходимо ознакомиться с литературой по этому предмету, чтобы знать... Какой именно яд ему нужен? Да, только несчастный случай или самоубийство. В любом другом случае подозреваемым номер один станет для полиции он. Нужно будет еще столько всего продумать, если, конечно, он решится пойти на это. Сегодня вторник, медлить нельзя». Тянуть с женитьбой можно лишь до пятницы, иначе Дороти не выдержит и позвонит сестре. Пятница — крайний срок. Спланировать все необходимо быстро, но тщательно. Он просмотрел записи, которые успел сделать. Первое. Револьвер. Ненадежно. Второе. Яд. А. Выбор. Б. Приобретение. В. Применение. Г. Инсценировка несчастного случая или самоубийства. Верно, но только в том случае, если он решится. Пока это всего лишь умозрительные размышления, гимнастика для ума. Тем не менее, обратный путь через город в университетский городок он проделал уже быстрыми и уверенными шагами. Добравшись до университета к трем часам, он направился прямиком в библиотеку. В каталоге ему удалось обнаружить название шести книг, где он, по всей вероятности, мог бы почерпнуть необходимую информацию. Четыре общих пособия по токсикологии и два учебника по судебной медицине. Отказавшись от услуг библиотекаря, он сам побрел между стеллажей. Одна из нужных ему книг отсутствовала, но остальные он разыскал без труда. Час напряженного чтения, и у него готов список из пяти химикатов, которые наверняка можно было найти в фармакологической лаборатории. Причем один из них по своему действию и предсмертным симптомам идеально соответствовал тому плану, грубый набросок которого возник у него в голове по дороге сюда». Следующим пунктом для него был университетский книжный магазин, где он попросил у продавца учебник фармакологии. Что-то поздновато он вам понадобился, не удержался продавец от замечания. Или потеряли свой? Да. То есть, нет, его украли. Что-нибудь еще? Конверты, пожалуйста. Какие вам угодно? Обычные, почтовые. Фармакологический факультет располагался в одном из старых трехэтажных корпусов Стоддерского университета. Он знал, что лаборатория находится в подвале, и решил первым делом попробовать проникнуть в нее. В дверь был врезан ельский замок, и, как нетрудно было догадаться, ключами располагала администрация все без исключения студенты факультета и еще целая группа отличников, которым разрешено самостоятельно заниматься на любом факультете по их выбору. Прежде чем спуститься в подвал, он зашел в гардероб, положил свои книги на полку, а рядом повесил куртку. Вынув кипу конвертов, он отделил три и сунул их в карман брюк. Из книг он захватил с собой только учебник фармакологии. Потом он спустился вниз, зашел в располагавшийся слева от лестницы мужской туалет. Заглянув под двери кабинок и убедившись, что никого нет, он бросил учебник на пол и с минуту потоптал его ногами. А в заключение пинком послал от стены к стене. Когда он опять поднял его, учебник уже не казался совершенно новым. Затем, глядя на себя в зеркало, закатал рукава рубашки и ослабил узел галстука. С учебником подмышкой он вышел в подвальный коридор. В паре метров от двери лаборатории на стене висела доска объявлений. Он остановился перед ней и стал внимательно ее изучать, стараясь краем глаза не выпускать из виду лестницу. Правой рукой он держался за цепочку со связкой ключей. Из лаборатории вышла девушка с таким же учебником и колбой, в которой плескалась молочной белизной жидкость. Она тщательно закрыла за собой дверь. Он продолжал с преувеличенным вниманием разглядывать объявления. В пять часов прозвенел звонок, и коридор наполнился студентами, но очень быстро все разошлись, и он снова остался один. Среди других бумаг к стенду была прикреплена брошюра, предлагавшая льготную стажировку в Цюрихе. Он закурил и стал ее перелистывать, но, не сделав и двух затяжек, бросил сигарету на пол и затоптал. По лестнице спускалась студентка с фармакологического факультета. На ходу она достала из кармана белого халата ключ. Он подобрался, дал своему учебнику соскользнуть в левую руку и двинулся к двери, не глядя на девушку. Он дергал за цепочку, делая вид, что ключи зацепились за подкладку кармана. Когда он их, наконец, достал, девушка была уже у двери. Он все еще возился со связкой, якобы выбирая нужный ключ, когда она отперла дверь и, полуоткрыв ее, улыбнулась. — О, большое спасибо! — воскликнул он и последовал за девушкой, прикрыв за собой дверь. Лаборатория оказалась небольшой комнатой, сплошь уставленной шкафами и полками с пузырьками, колбами, коробочками и непонятного назначения приборами. Девушка встала у одной из полок, раскрыв свой учебник. — Вы у кого занимаетесь? У Эберсона? — Угу, — промычал он, став спиной к ней с противоположной стороны. — Она зазвенела какой-то посудой и снова задала вопрос, как его рука? Да все так же, по-моему. Он тоже принялся перебирать пузырьки, звякая ими погромче, чтобы не вызвать у девушки подозрений. На каждом флакончике была этикетка с названием «Химиката», выведенным черной тушью, а на некоторых внизу было крупно написано «Ядовито». Он быстро просмотрел именно эти пузырьки. Список лежал у него в кармане, но он ему не понадобился. Названия накрепко запечатлелись в памяти, и скоро он нашел, что искал бутылочку с порошком и надписью «Мышьяк очень ядовито». Его рука уже потянулась было к ней, но замерла. Он украдкой оглянулся. Девушка возилась с пробкой от колбы, которой никак не хотела закрываться. Наконец ей удалось справиться с пробкой и, бросив через плечо, пока она вышла из лаборатории. Он еще раз огляделся. Кроме него в лаборатории теперь никого не было. Он достал из кармана носовой платок и конверты. Держа бутылочку платком, он открыл ее. Порошок напоминал муку. Он пересыпал примерно столовую ложку в один из конвертов, свернув его поплотнее, он вложил его в другой конверт и сунул в карман. Выдрузив бутылочку на прежнее место, он принялся расхаживать по лаборатории, вчитываясь в этикетке, держа третий конверт наготове. Пустые желатиновые капсулы ему удалось найти не сразу. На всякий случай он прихватил 6. Ему осталось затем только убедиться, что он все оставил как было, и тихо выскользнуть из лаборатории. «Что ж, первый этап прошел гладко», — размышлял он. «По-прежнему в полной безопасности он. Все, что было пока сделано, ни к чему не обязывает. Всегда можно остановиться. Приведет ли он свой план в исполнение, будет зависеть теперь от того, как дело пойдет дальше». Полиция никогда не поверит, что Дороти могла бы принять смертельную дозу мышьяка по ошибке. Значит, самоубийство. А чтобы в него поверили, необходима предсмертная записка или нечто столь же убедительное. Никто не должен ничего заподозрить. В противном случае расследование, и девушка из лаборатории вне всякого сомнения опознает его. В тот вечер они с Дороти пошли в кино на тот самый фильм, который не смогли посмотреть накануне. Дороти была весела. Она забыла все недавние горести. Он поначалу не мог совладать с мрачным настроением, но потом отошел и даже получил от картины удовольствие. После этого дома он занялся приготовлением пилюль и провозился с ними добрых три часа две капсулы испортил, но две вышли вполне добротные. Закончив, он спустил в канализацию оставшиеся капсулы и последнюю щепотку порошка. Туда же отправились и два конверта. В третий он положил пилюли и спрятал в шкаф под бельё вместе с буклетами Kingship при виде которых у него на лице заиграла злобная усмешка. В одной из книг, просмотренных им в тот день, говорилось, что смертельная доза мышьяка колеблется от одной десятой до половины грамма. Даже по самым приблизительным подсчетам в его пилюлях содержалось никак не меньше пяти граммов.